Часть 2. Голос прошлого. Глава 4. Помещение компьютерного центра. В первый момент после появления на мониторе ошеломляющего предупреждения Андрей ждал чего-то невероятного. Но... Медленно истекали секунды, а в зале все оставалось по-прежнему. Наконец... Когда по внутренним ощущениям Лозина минула вечность, Текст на мониторе внезапно изменился. Сбой передачи данных. Ждите. Он обернулся, чувствуя, как ломит поясницу от постоянного, непрекращающегося ни на минуту нервного напряжения. Пока он ждал поступления данных, Ван Хелен вновь связал Ксенобианина, заставив того скорчиться на полу подле вертикальной стойки с мониторами. Доминик! Негромко позвал Андрей. Командир не отреагировал на его голос. Он сидел, привалившись спиной к стене. Голова Ван Хелина неестественно свесилась на бок. Из уголка рта стекала струйка слюны. Он вновь потерял сознание. Цена победы. Андрей присел подле командира, проверяя, надежно ли закреплен модуль жизнеобеспечения. Внезапно он ощутил безысходность. Хотя, наверное, должен был испытывать неудержимую радость. Они победили. Выбили почву из-под ног у чужих. Пусть теперь попробуют плодить орды своих бойцов, когда все доступные ресурсы будут автоматически поставляться людям». Он даже представил, как это происходит. Пересекая границу смежного сектора, он своими глазами видел наглухо задрайные воздухозаборники. Теперь они откроются. Внутри заработают скрытые от глаз механизмы. И ветра смежного сектора поменяют свое направление. Затем в недоступных его воображению местах уцелевшие после внешней атаки машины переключат подачу энергии. И в темных заиндевелых отсеках вновь вспыхнет свет. Появится тепло. Заработают бытовые агрегаты. Пока воображение Лозина пыталось нарисовать отрадные картины, он осмотрел раны командира. Потом перешел к Антону, убедившись, что за истекшие часы закрепленный на ноге модуль не только остановил кровь, но и зарубцевал рану. Пастышев спал глубоко, крепко. В отличие от Доминика, его лицо имело здоровый оттенок. Курт, которого Андрей уже осматривал за время долгого томительного ожидания, по-прежнему находился в критическом состоянии. Небольшая ранка не кровоточила, в том месте, куда вонзилась игла бионика, не осталось даже пятнышка, но он ни разу не приходил в сознание. «Он справится, обязательно справится», подумал Андрей, с трудом отрывая взгляд от землистого лица товарища. Пошатнувшись, Лозин машинально ухватился за спинку кресла. Неимоверная усталость давала знать резкими приступами дурноты. Несколько суток без сна В постоянном напряжении на одних стимуляторах это не могло пройти бесследно для организма. Андрей подождал, пока пройдет головокружение и взглянул на экран компьютерного терминала. Надпись на мониторе опять изменилась. «Восстановлено резервное соединение. Идет процесс записи сообщений на съемные носители». Его вдруг начало лихорадить. «Почему я? Кто мог адресовать мне сообщение? Откуда системе был заранее известен мой генетический код? Он сел в кресло, развернувшись, чтобы видеть скорчившегося на полу Ксенабианина и одновременно наблюдать за сообщениями на экране. Положив на колени ПК, он приготовился ждать, но сознание тут же поплыло. Неимоверная усталость брала верх над измученным рассудком, и Андрей вдруг начал проваливаться в глубокий сон. Андрею Лозину никогда не снились яркие и красочные сны. Глубинные слои памяти, которые мы именуем подсознанием, хранят все события, пережитые человеком. Там же содержатся все образы, понятия, используемые для осмысления окружающего мира. Подсознание репликантов должно было отличаться от аналогичных участков памяти людей, прошедших традиционный путь развития от младенца до взрослого человека. Первые два года жизни их разум испытывал воздействие обучающих программ, содержание которых являлось тайной даже для Николая Астафьева, пытавшегося при помощи древних устройств вырастить новое поколение людей. И Пам утверждал, что репликанты получат необходимый минимум навыков жизнедеятельности, которые формируются у ребенка в первые годы жизни. И действительно, из камер биологической реконструкции появились вполне коммуникабельные подростки, но в их подсознании отсутствовал жизненный опыт, прошлое, из которого можно извлекать готовые решения при возникновении схожей ситуации. Астафьев подозревал, что они способны на многое, но не знал, как разбудить их статичные знания. Сочетая наитие с рекомендациями ИПАМа, он создал для них виртуальный полигон, надеясь, что фантомные интерьеры различных секторов не только помогут им в боевой подготовке, но и стимулируют технические навыки. Однако к его разочарованию этого не произошло. Ни Астафьев, ни его кибернетический помощник в силу ряда причин не могли даже предположить, Что на самом деле содержит подсознание репликантов? Андрей уснул не в силах сопротивляться навалившейся усталости, но его разум не вошел в состояние покоя. Отдыхало тело, но не мозг. Сообщение, прочитанное на мониторе, сработало, будто спусковой крючок ударного механизма. Возбуждение, стресс, испытанный в момент появления странной надписи, стимулировали образование новых связей. Мозг отреагировал на информацию, и в нем внезапно заработал обособленный участок нейронных сетей, сформированный еще при рождении и не претерпевший никаких изменений под влиянием обучающих программ. То, что сознание Андрея поначалу восприняло как необыкновенный красочный сон, на самом деле являлось памятью о реальных событиях. Ему стало страшно, Лозин вздрогнул всем телом. Но не проснулся. Иван. Его звали Иван. Он стоял у обзорного экрана и смотрел на проплывающий внизу лесной массив. Вот откуда я помню запах хвои. Промелькнула в сознании Андрея последняя принадлежавшая ему мысль. Дальше он лишь немо созерцал, странным, необъяснимым пока образом, воспринимая не только визуальные образы, Он ощущал всю гамму мыслей и чувств другого человека. Земля возрождалась. Часть континентов все еще лежала в руинах, черными ранами напоминая о вторжении ксенобиан. Но жизненное пространство, столь остро необходимое прошлым поколениям национальной земли, теперь уже не играло определяющей роли в развитии цивилизации. Многофункциональный корабль, покрытый тонкой пленкой ксенобианской органики, беззвучно скользил в лазурном небе. Под слоем поглощающего энергию полимерного покрытия таились мощные сегменты металлокерамической брони, а внутри собранной человеческими руками боевой машины царили электронные системы, управляющие гибридной двигательной установкой, климат-контролем и орудийно-лазерными комплексами, Синтез двух противоположностей, казавшийся немыслимым, невозможным, был воплощен в конструкции корабля, способного не только скользить в воздушных потоках, но и покидать пределы атмосферы, развивая в космосе околосветовые значения скорости. Иван смотрел на проплывающие внизу ландшафты и думал о том, как многое изменилось на Земле за эти годы. Исчезли границы государств потускнели, утратили смысл прошлые расовые различия. Теперь, спустя время, он мог с уверенностью сказать, что у всех, кто пережил вторжение ксенобиан, есть только одна родина, имя которой – Земля. Такое бремя выпало на долю его поколения. Но сумев выжить и победить, люди перешагнули сразу несколько ступеней развития. Каждый из живущих сейчас на Земле прошел через запредельные испытания. Познал ужас миллионов смертей во всей неприглядной ноготе жутких событий. И это необратимо воздействовало на разум, заставив миллионы прошлых обывателей совершить немыслимую для них эволюцию. Они стали совершенно иными, словно три месяца оккупации повернули каждого человека лицом друг к другу заставили позабыть о мелких и крупных противоречиях, почувствовать, наконец, что они – человечество, вне зависимости от цвета кожи, черт лица и рухнувших в одночасье социальных различий. Теперь все возрождалось, но в иной системе ценностей. На территории Евразии, Африки и Австралии выросли новые города, уже не поднимающиеся ввысь, а раскинувшиеся вширь. Они утопали в зелени, словно природа земли возвращала господство, утраченное в период глобальной урбанизации. Прямо по курсу корабля, там, где водная гладь сливалась с линией горизонта, показалось темное, стремительно растущее в размерах пятно. Это был остров Мадагаскар. Не все из переживших вторжения людей нашли в себе мужество посетить неузнаваемо изменившийся остров. Но Иван бывал здесь часто, и потому чуждая природа давно не шокировала его взгляд. Он не мог осуждать тех, кто до сих пор не смирился с присутствием на земле представителей иной расы. Глядя на обзорные экраны, адмирал Лозин видел огромный, поделенный на исполинские сегменты, купол, накрывающий всю площадь острова. Под защитой толстых секций, исполненных из органического стекла, Процветала иная жизнь. Черные лианоподобные растения с мясистыми листьями тянулись к согревающему Землю Солнцу, уже не обжигаясь его лучами, благодаря специальным фильтрам, пропускающим через дымчатый материал купола спектр световых волн, присущий родной звезде Ксенобиан. Корабль пошел на снижение. Когда тихо прошелестело пневматикой открывшаяся дверь салона, и на пороге появилась Настя. Она крепко держала за руку четырехлетнего сына, который, капризничая, порывался бежать к отцу. «Папа, а дядя Дрог пощелкает для меня?» С детской непосредственностью осведомился маленький Лозин, усаживаясь на колени к отцу. Иван усмехнулся краешком губ. Сын принадлежал к новому поколению. Иван не зря брал его в свои командировки на Мадагаскар. Четырехлетний Андрей не испытывал к синобианам иных чувств, кроме вполне естественного для его возраста любопытства. Это было важно, учитывая, что никто не мог предсказать, какие испытания предложит космос подрастающему поколению землян. Корабль тем временем плавно коснулся причальной штанги, и механизмы шлюзов тянули его внутрь купола. Лозин встал одной рукой удерживая порывающегося бежать сына, а другой ласково полуобняв Настю. Редкие моменты семейного покоя, мгновение, затишья, преднадвигающейся бурей. За годы, проведенные вместе, они научились выкраивать для себя эти часы непродолжительного, свободного от глобальных проблем человеческого счастья. «Пойдем». Иван кивнул в сторону открывшегося шлюза. Настя коснулась губами его щеки. «Долго будешь занят?» – спросила она. «Не знаю, погуляйте пока без меня. Только смотри, чтобы Андрюша опять не схватила эти плоды, ладно?» Настя улыбнулась. «Будешь меня учить, как приглядывать за сыном?» – полушутливо спросила она, спускаясь по решетчатому трапу. Иван только усмехнулся в ответ. Мальчику, получившему свою долю микромашин еще в утробе матери, вместе с ее кровью, похоже, была нипочем царящая под куполом чуждая биосфера. Внизу у трапа их ждал Дрог. Тот самый ксенобианин, с которым лейтенант Лозин общался внутри подковообразного корабля пять лет назад. Страшный для обеих цивилизаций момент. «Пощелкай, дядя Дрог!» Раздался внизу звонкий голос Лозина-младшего. Ксенобианин и без перевода знал, что хочет от него непоседливый мальчик. Опустившись на корточки, он издал серию щелчков и свистов. «Ну все, Настя, забирай Андрея и погуляйте пока!» Оставшись вдвоем, Иван и Дрог медленно пошли по аллее. Образованная двумя рядами лианоподобных растений. Плохие новости, адмирал, произнес Ксенобианин. Вчера пришел последний сигнал с ретранслятора. Лозин хорошо понимал, о чем идет речь. Друг говорил об автоматическом устройстве связи, сориентированном в сторону Солнечной системы еще перед началом вторжения. Оно передавало информацию, которая путешествовала в пространстве почти пять лет. Ровно столько составляло запаздывание сигнала при межзвездных расстояниях. Мой мир пал, иные оккупировали его. Дрог шел, понурив голову. Уже четыре с половиной года они владеют нашей планетой. Думаю, там все превращено в прах. «Я разделяю твое горе», — ответил Иван. «Но отчаиваться нельзя. На земле сохранена частица твоего мира». И отсюда придет его возрождение. Ты уверен в себе? Да, твердо произнес Иван. У меня есть основания для уверенности. Мы закончили монтаж основных узлов орбитальной обороны и... А если иные не придут? Внезапно перебил его Абианин. Что, если они откажутся от своих планов нападения на Землю? Это вряд ли, покачал головой Лозин. «И все-таки ответь», остановившись, попросил Дрог. «Тогда мы сами полетим в твой мир», не колеблясь, заявил Иван. «Ты должен понять, наше будущее лежит там». Он указал взглядом на небеса за куполом. «Мы не жаждем войны, но среди разумных рас во Вселенной не должен царить закон грубой силы». «Это единственный мотив», «Нет». Лозин внимательно посмотрел на Ксенобианина и добавил. «Я усвоил одну истину, Дрог. Вселенная живет по своим меркам, которые могут в корне отличаться от наших взглядов на мир. И что это значит?» «Это значит только одно. Если мы не полетим к звездам, то неизбежно наступит день, когда они вновь сами придут к нам». Дрог не ответил. А Иван, глядя на небо сквозь дымчатый купол, думал в этот миг о том, что лимит времени, отпущенный им, уже фактически исчерпан. Пять лет назад пала планета Ксенобиан, и это означало, что иные уже на пороге. Он чувствовал, что готов встретиться с ними лицом к лицу, а потом идти дальше, но не ради войны, а для того, чтобы познать необъятную, льдистую бездну проторить для будущих поколений дорогу к иным мирам. Вселенная холодно ждала, равнодушно взирая на ничтожных существ миллиардами колючих звезд. Но Иван не испытывал страха, потому что однажды он поклялся самому себе прожить свою жизнь так, чтобы его сыну или внуку уже никто не смог бы сказать. «Ты совсем не знаешь космоса, человек». «Пощелкай, дядя друг! Андрей спал, а на его бледных щеках выступали пунцовые пятна. Он видел себя со стороны, глазами отца. Разум сопротивлялся. Он пытался отвергнуть такую трактовку. «У меня нет отца. Я не Андрей Лозин. Я репликант. Генетическая копия человека, судьба которого неизвестна. Казалось, его рассудок борется сам с собой». И личность репликанта явно проигрывала в короткой эмоциональной схватке. Он снова увидел накрывающий остров купол, причальные шлюзы. Но чувства оказались иными, словно на душе лежал камень. Сегодня он прилетел сюда один. У трапа его вновь встречал дрог. Они поздоровались, и ксенобианин жестом указал в сторону знакомой аллеи. Традиционного места их встреч. Некоторое время человек и ксенобианин молча шли рядом. Потом Лозин остановился и произнес «Ты оказался прав, друг. Мне не удалось собрать нужного количества голосов в свою поддержку. Всемирный парламент учел мое мнение, но принял решение не в вашу пользу». «Не вини себя, Иван». В скрипучем голосе Ксинобианина не прозвучало различимых на слух интонаций. И было непонятно, какие чувства сейчас владеют им. «Мы – захватчики», – после короткой паузы продолжил он. «Один человек, и еще не цивилизация, это мы, в отличие от вас, мыслим едино, потому что наша эволюция прошла через стадию общественного сознания муравейника». Лозин не пытался скрыть своей досады. «Принято решение о депортации», – собравшись с духом, сообщил он. «Вас изгоняют с земли». «Я предвидел это». «Мы оба предвидели это», — поправил его Иван. «Дрог, они ведь знают, что нападение твоей расы на землю, сколь не тяжкие оказались его последствия, спровоцировано третьей стороной. Нашими цивилизациями играли, попросту столкнув нас лбами». С нескрываемой досадой произнес Лозин, словно все еще продолжал спор с незримым оппонентом. «Истинные виновники случившегося, иные, и они уже на пороге Солнечной системы». «Поэтому нас и изгоняют», – неожиданно развил его мысль Ксенобианин. «Страх», – лаконично добавил он. «Непонятное для меня чувство. Мы не обладаем им. Люди устали от ожидания. Они боятся прихода иных, но не могут признать это публично. Страх, гложащий изнутри». Должен быть излит, воплощен в каком-то действии. В данном случае выбор пал на нас. Это глупо, глупо и бесчестно. Месть была справедлива десять лет назад. Но сейчас, когда ваша планета оккупирована, и мы знаем истинных виновников трагедии, мы улетим, Иван. Жестом прервал его Ксенобианин. Так должно произойти. Вы полетите не одни, неожиданно заявил Лозин. Дрог остановился, резко обернувшись к собеседнику. «Я не понимаю тебя, адмирал». «Сейчас объясню». Лозин жестом указал на причудливое образование, отдаленно напоминающее скамейку. Они сели, и темная древесина подобных растений тут же зашевелилась, приспосабливаясь к форме тел человека и ксеноморфа. «Выслушай меня, Дрог. Я готов». Иван достал сигареты но вовремя остановился. Дым для ксенобианина не токсичен, но запах может повредить взаимопониманию. Прошло 8 лет. Разминая в пальцах неприкуренную сигарету, начал Иван. Моя раса уже оправилась от шока, вызванного вашим вторжением. Подросло новое поколение, лишь смутно помнящее, какой была земля 8 лет назад. У нас есть поговорка «Время лечит любые раны». «Общество изменилось, большинство людей уже подзабыли ужас внезапной агрессии и по-другому смотрят на мир. Они хотят жить, любить, а я заставляю их готовиться к вторжению иных, которое по всем расчетам должно было состояться три года назад». Люди устали ждать, вновь повторил свою мысль Дрог. «Да», кивнул в ответ Лозин, «ты прав». Появилось мнение, что иные, миф, придуманный вами ради спасения остатков своей расы. Сначала я слышал отдельные несмелые предположения на этот счет. Теперь это уже позиция. Тебе сложно понять нашу логику, да? Я прилагаю усилия. У нас разные образы мышления, но взаимопонимание все равно возможно, ответил ксенабианин В последнее время участились нападки в мой адрес, продолжил Иван. Среди людей, переживших вторжение, нашлось немало тех, чей общественный статус в прошлой, уже несуществующей цивилизации, процветавшей до вашего вторжения, был намного выше моего. Теперь, спустя годы, когда отступил ужас, они вдруг вспомнили и про величие некоторых существовавших в прошлом государств. Я моем зо они. Все чаще за спиной я слышу мнение, которое пока что боятся сформулировать мне в лицо в качестве вопроса, как я, лейтенант российской армии, с горской своих людей смог не только остановить вторжение, но и полностью разгромить ваш флот. Разве это не факт? Факт, с которым никак не могут примириться некоторые выжившие генералы. Они побаиваются и втайне ненавидят меня. Но сорвать свою злость могут лишь кулуарным путем. И то не на мне, а скорее на вас. Их аргументация звучит просто. Иные не придут вообще, а ваше присутствие на земле оскорбляет память погибших. Пальцы Лозина машинально сломали сигарету. Конечно, не все думают так. Например, мы с тобой знаем истину. «И еще тысячи ученых, солдат, все, кого напрямую коснулось тесное сотрудничество с вами, понимают, что только объединенные технологии двух раз дают шанс отстоять Солнечную систему и начать продвижение к звездам. Я не могу позволить, чтобы чьи-то недалекие амбиции перечеркнули возникшее между нами доверие и уничтожили все плоды совместной работы». «Но ты не можешь удерживать ситуацию вечно, Иван», – проницательно заметил Дрог, – «вы не муравейник, что, очевидно, для одного человека может стать абсолютно неприемлемым для другого. В этом ваша сила и одновременно слабость, поэтому нам придется покинуть землю. Какими ресурсами мы будем располагать?» «Именно за этим я и прилетел сегодня». Лозин встал, приглашая Ксенобианина пройтись по аллее. «Я пока еще командую флотом, и в моем распоряжении весь ресурс военно-космических сил Земли. После вашего вторжения сохранился один крейсер, тот самый, на борту которого произошла наша первая встреча. Думаю, он полностью отвечает требованиям межзвездных перелетов, верно?» Дрог кинул, заметив. «Но он практически беззащитен в космосе». «Вы полетите не одни», — повторил Иван высказанную в начале разговора мысль. «Еще год назад я поручил верным мне людям разработать проект принципиально нового корабля, объединяющего два модуля, боевую единицу земного флота и ваш сохранившийся крейсер. Сейчас проект готов, мы назвали его «Тандем». Он включает в себя два космических корабля, объединенных специально разработанной конструкцией, которую мы условно обозначили термином «смежный сектор». Человеческая часть тандема будет оснащена малыми кораблями поддержки. Да, мы воплотили в конструкциях нашего модуля все передовые наработки последних лет. Ты знаешь наш стандарт двойных технологий. «Любая единица флота должна обладать возможностью вести эффективные боевые действия и при возникновении необходимости исполнить функцию базового корабля для поддержки колониальных проектов». «А какую роль будет играть смежный сектор?» – поинтересовался Дрог. «Для создания смежного сектора мы использовали первую станцию природной ассимиляции». «Помнишь, в самом начале сотрудничества мы развивали проект сосуществования некоторых форм жизни, взятых из наших биосфер?» «Разумное решение», – Дрог одобрительно прищелкнул, – «станция способна вырабатывать все необходимые ресурсы для систем жизнеобеспечения состыкованных с ней модулей». «Не только. Тандем по своей сути станет огромным колониальным транспортом». Поэтому в смежном секторе мы смонтировали специальные хранилища, банки генофонда двух биосфер и установили аппаратуру, предназначенную для воспроизводства флоры и фауны наших планет. Дрог некоторое время молчал, пораженный услышанным. Теперь о главном, внезапно произнес Лозин, так, словно все сказанное до сих пор являлось для него второстепенным. Есть два пункта, которые нам необходимо обсудить с особым чаянием. Во-первых, состав экипажа. И во-вторых, направление полета. Я понял, что все представители моей расы должны покинуть Землю. Напомнил Дрог. Да, здесь ты прав. Я неверно сформулировал вопрос. Речь идет о людях. Я хочу, чтобы в состав экипажа тандема вошли дети. Дети? «Да, друг. Дети тех, кто не питает ненависти к вам. Твой сын? Он полетит обязательно. Мне тяжело понять твои мотивы». Иван Лозин усмехнулся. «И ты, брут, Произнес он совершенно непонятную ксенобианину фразу. «Я... Подожди, сейчас ты все поймешь». Иван остановился в конце аллеи, глядя сквозь дымчатые сегменты купола на бескрайнюю гладь океана. «Иные придут. Для меня это не подлежит сомнению. Нам предстоит либо понять их природу, или вступить в схватку за выживание. Не факт, что мы сможем в одночасье постичь их суть. И нет гарантий, что оборона Солнечной системы устоит под ударом машин, уничтоживших все ваши колонии в купе с родной планетой. Тандем — это надежда». Корабль унесет к звездам не просто людей и ксенобиан. Он, по сути, станет семенем двух цивилизаций, запущенных в бесконечность. Рано или поздно на пути корабля встретятся звездные системы с планетами, пригодными для заселения. Либо наши дети смогут видоизменить чуждые миры. Будущее скрыто от нас, но мы можем подготовиться к вероятному развитию событий, верно? Друг был поражен и растерян. Ксенобианин редко выказывает чувства. Но в этот раз эмоции ксеноморфа были очень сильны. «Ты проделал огромную работу, Иван. Скажи, что мы можем сделать для тандема?» Техническая сторона вопроса уже решена. «Мне кажется, что предусмотрены все мелочи». Корабль по своим совокупным характеристикам и уникальности бортовой аппаратуры на несколько порядков превосходит все созданное ранее. Но ты не ошибся. Мне действительно нужна помощь твоих специалистов». «Скажи...» «Ты справедливо заметил, что каждый человек прежде всего уникум. Я имею в виду неповторимость нашего сознания». Полет может затянуться на десятилетие. Невозможно точно спрогнозировать первый межзвездный перелет. Тем более, что курс тандема будет проложен на безопасном удалении от вашей звездной системы. Полетный план предусматривает короткую остановку, необходимую для запуска зондов к Проксиме Центавра. Затем корабль поменяет курс, направляясь к звездам, удаленным на десятки световых лет от Земли. Здесь возникает вопрос преемственности поколений. Общественный разум Ксенобиан автоматически устраняет данную проблему для твоей расы. Но люди в этом смысле уязвимы. Над нами власть на время. К тому же я не хочу, чтобы у дела моего сына и других людей стало монотонное прозябание в ограниченных пространствах корабля. Эту часть проблемы можете решить только вы». «Нами были созданы эффективные камеры биологической реконструкции. Мы умеем выращивать точные копии организмов. Но еще никто не изобрел способ передачи информации с одного биологического носителя на другой. Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Да», – не колеблясь, – ответил Дрог. «Моя цивилизация шла по пути биологического прогресса, и в данной области знания для нас практически не осталось тайн. Думаю, при помощи генной инженерии мы сможем создать превосходные носители личности. Конечно, этот вопрос потребует некоторого времени для дополнительных исследований, но думаю, что присущий нам механизм общего информационного поля, передаваемого по наследству, может стать прототипом таких устройств. Именно это я и хотел услышать от тебя, Дрог. Еще одна просьба. Пусть первые испытания проведут на мне. Степень риска, Иван. Мы ее оценим. Я не безрассуден. Мое желание не должно показаться тебе странным. Я хочу, чтобы мой сын сохранил память о земле и мог хотя бы на краткий миг взглянуть на ситуацию моими глазами. Как ты представляешь себе механизм передачи таких данных, Иван? Если копирование моей личности пройдет успешно, Мы выделим из области воспоминаний некоторые моменты памяти, например, сегодняшний разговор, который может многое объяснить поколениям репликантов тандема. Думаю, что закодировать небольшой объем информации непосредственно в геном по силам специалистам твоей расы, верно? Я не могу ответить немедленно, признался Дрог, но обещаю, что сделаю все возможное. «Каков лимит времени до старта тандема?» «Могу гарантировать тебе еще полгода, не больше. Мы будем работать все без исключения, и если решение существует, оно будет найдено». «Последний вопрос, адмирал». «Да?» – обернулся Лозин. «Твое правительство будет знать о старте тандема?» «Нет, я рассекречу проект» когда уже никто не сможет помешать его осуществлению. То есть все должно сохраняться в тайне? Несомненно. Более того, стыковка всех компонентов колониального транспорта будет происходить в глубоком космосе, уже за границами Солнечной системы. В точку Рандеу будет заранее выведен крейсер Ио. Позже к нему присоединится станция Тонайс. «На ней еще ведутся работы по монтажу стыковочных узлов. Ваш корабль покинет земные орбиты последним, и только когда тандем будет собран и ляжет на избранный курс, я обнародую все факты, касающиеся первого колониального транспорта». «Это разумно, но ты остаешься на земле, Иван, и, быть может, лучше держать информацию в тайне?» По крайней мере, пока сохраняется неопределенность с расой иных...» «Я подумаю, друг. Возможно, ты прав». Иван усмехнулся в ответ своим мыслям и добавил. «Пусть тебя не тревожит судьба адмирала Лозина. Пока существует угроза со стороны иных, меня не посмеют тронуть. Максимум, на что способны мои недоброжелатели, это называть меня летехой, которому повезло разгромить пришельцев». «Они ошибаются». «Да, многие не понимают главного. К моменту вашего вторжения на Землю мой взвод уже несколько лет готовился к первому полету в космос. Мы мыслили иными критериями. Наша подготовка не сводилась к владению продвинутыми образцами техники и вооружений. Победу принесло не столько оружие, сколько разум. Дрог кивну. Я чужой». Но понимаю это лучше, чем многие из людей. Ты мог сжечь Мадагаскар с остатками моей расы, но остановился у последней черты. Ты нашел в себе мужество прийти сюда и задать вопрос, почему? Лозин выслушал его и ответил. Давай не будем ворошить прошлое, Дрог. У нас много дел в настоящем и в будущем. В конце концов, время все расставит на свои места. Это проверено. Он открыл глаза. Дезориентация была полной, всеобъемлющей. Андрей не понимал, где находится и что с ним происходит. Его разум в данный момент походил на кибернетическую систему, которая пережила глобальный сбой и теперь пытается восстановить целостность своего программного обеспечения из резервных копий. Ничего не получалось. Фрагменты далекого прошлого, Невероятным образом востребованные из глубин подсознания никак не стыковались с реальностью. В информационно-техническом плане – да, но в моральном – нет. Первые несколько секунд он боялся даже думать о четких, недвусмысленных воспоминаниях своего отца, внезапно вырвавшихся из потаенного узилища памяти. Он не мог оспорить их правдоподобность потому что теперь они являлись частицей его собственного «я». Сон или морок, разом перечеркнувший логику недолгой сознательной жизни, перед глазами плыли, не желая обретать резкость, картины происходящего. Доминик Ван Хелин. Командир стоял посреди зала, рядом со связанным ксенобианином. В руках Доминика был нож. Андрей внезапно увидел его с неправдоподобной отчетливостью. Тускло отливающее синевое лезвие с широким кровостоком, готовое вонзиться в горло врага, вдруг стало главной деталью восприятия окружающего мира. «Пощелкай, дядя Дрог!» «Не дело этого, командир!» Крик вырвался из пересохшего горла, помимо воли Андрея. «Это был неподвластный разуму порыв!» Кричала душа, безотчетливо поверившая в наваждение странного сна. Рука Доминика дрогнула, остановилась на коротком взмахе. Он повернул голову, недоброжелательно посмотрев на Лозина. Очнулся. «Не убивай его, командир!» В голосе Андрея звучала не мольба, короткий вскрик прозвучал как приказ. Иван Хелен откровенно опешил, непроизвольно опустив руку. «Ты рехнулся! На что нам чужой?» «Доминик не понимал!» Откуда в голосе Лозина взялись эти властные, подействовавшие на него нотки? «Он не чужой», — рвался из глубин сознания Андрея немой крик. Но губы не шевелились. Рассудок, полезненно оценивающий дойственной ситуации, подсказывал. «Еще секунда, и все встанет на свои места. Удивление, остановившее руку Ван Хелина, пройдет, и все кончится с коротким взмахом ножа». Если он не до конца верил самому себе, то как объяснить остальным произошедшее с ним превращение, подсознание, интуиция, неубедительные доводы для Доминика? Командир жил по своим понятиям, сообразуясь с личным опытом, который подсказывал, что пожар внизу уже пошел на убыль. С минуты на минуту слабый ветер смежного сектора выгонит дым из забуглившихся помещений, и автоматика откроет аварийный шлюз за которым их ожидают сонмище ксенобианских бойцов. Оставлять живых разумную осыпь врага, способную корректировать действия своих сородичей одним только запахом, было как минимум глупо. Поэтому намерениями Ван Хелина руководила не кровожадность, а жестокий, здравый смысл борьбы за существование. «Гордиев узел! Взмах ножа разрубит его!» Какова истинная ценность внезапных воспоминаний, так не кстати прорвавшихся из глубин подсознания? Имеют ли они отношение к настоящему? Андрею казалось, что голова сейчас лопнет от напряжения. Ситуация казалась безвыходной, по крайней мере для него. Душа требовала одного. Разум внезапно замолчал, а рука Ванхелина вновь начала подниматься. «Пощелкай, дядя Дрог!» Из пересохшего горла Андрея вдруг вырвался невероятный для человека звук. Ксинобианин дернулся, словно его ударило током. Голова ксеноморфа медленно повернулась, и серия щелчков ответила Андрею. Ван Хелен вновь опустил нож. «Да что же это такое на самом-то деле?» Ситуация начала откровенно доставать его. Внимание Доминика переключилось на Лозина, который проспал пять часов кряду, отключившись, вследствие депрессии, наступившей после изматывающих переходов и злоупотребления стимуляторами. Он что, не выдержал? Полетел с катушек, боец. Раньше надо было применять свое знание примитивной речи чужих в тот момент, когда от ксенобианина требовалось совершить определенные действия, подтверждающие перераспределение ресурсов. «А теперь-то какой смысл в общении с врагом?» И все же Доминик решил дождаться объяснений. Не верилось, что Андрей просто помутился рассудком. «Пусть говорит, если считает это необходимым. Участь чужого все равно предрешена». Андрей мыслил в эти мгновения с лихорадочной скоростью. Он действительно был не в себе. Забастовавший было рассудок, все же включился, пытаясь отыскать приемлемый выход из сложившейся ситуации. Доказательства. Ему нужны доказательства. Гортанные звуки чужой речи, похожие на скрежет изношенного механизма, рвались из горла, отдаваясь болью в голосовых связках, не приспособленных для модуляции и фонем чуждого языка. Он отчаянно боялся ошибиться. Общее информационное поле. Медленно выдавливал из себя Лозин. Ты обладаешь памятью предков. Это был тот миг, когда чужой вздрогнул всем телом. "Да", односложно ответил он. "Я репликант. Твои предки зашифровали в мой геном память о прошлых событиях. Это верно?" "Да", ксеноморф ответил на заданный вопрос, не колеблясь. Он знал ответ. "Твоя память сохранила сознание дрога. Я не могу помнить в частности, человек" «Только главное...» «Главное – тандем». «Да...» Андрей скосил глаза. Курт Зигель по-прежнему лежал, не приходя в сознание. Его шея раздулась от воздействия токсина. «Почему на нас воздействует токсин?» «Я не понимаю вопрос». «В крови людей живут микромашины. Раньше они успешно нивелировали воздействие органических соединений вашей биосферы, в том числе и токсинов». Это знание пришло к Андрею вместе с воспоминаниями отца. Мы изменили формулу, признался Ксинобианин. Ты должен его спасти. Взгляд Лозина красноречиво указал на раненого товарища. Тогда мы сможем говорить дальше. Нейтрализуй токсин, ты в состоянии это сделать. Да, но я не могу двигаться. Сейчас. Андрею стоило неимоверного усилия воли, чтобы переключить свой рассудок сообщения на чуждом языке к нормальному восприятию реальности. Доминик! хрипло выдавил он. Командир. Ван Хелен услышал страшный надрыв в голосе Лозина и, окончательно подчинившись возникшей ситуации, опустил нож, присев на корточки подле кресла. Андрей, что с тобой происходит? спросил он. Есть способ. Лозин мучительно подбирал слова Способ выйти отсюда без боя. Не он ли обеспечит нам проход, недоверчиво кивнул в сторону Ксенобианина Ван Хелен. Он нельзя верить врагу. Он разумная особь, с ним можно договориться. Ты, наверное, бредишь. Нет, командир, помнишь, когда мы остановились в бункере чужих, ты сказал, Если существует что-то, способное дать нам шанс на выживание. «Я использую это». «Помню». «Синобианин может нейтрализовать токсин». «Посмотри на Курта. Ему не выжить. Автодог бессилен». «Ты всерьез предлагаешь развязать эту тварь?» «Доминик, я знаю, для нас он чужой, но он разумен и хочет жить. Ты слышал, как мы общались?» «Я не понял ни слова, хотя немного знаю их язык». «Курт умирает. Дай ему шанс» только чужое может выработать антитоксин этим он докажет что способен на сотрудничество ты что-то не договариваешь андрей я сам едва понимаю что случилось все не так доминик наша жизнь он не смог подобрать нужные слова чтобы завершить невысказанную мысль ты что-то узнал попытался помочь ему ванхелен покосившись на контрольные мониторы компьютерного терминала поведение командира можно было понять Измученный ранением, он с обреченной решимостью ждал, когда автоматика откроет аварийные переборки. Он не строил иллюзий, понимая, они совершили главное, дали людям еще один год передышки. И все, что оставалось теперь, это умереть с честью. Имея на руках двух тяжело раненых бойцов, им ни за что не пробиться через заслоны ксенобиан, даже не покинуть здание компьютерного центра, который наверняка окружен чужими. В этой ситуации рассудок командира не мог не искать выхода, пусть даже тот попахивал безумием. Не ведая о генетической памяти репликантов, внезапно пробудившейся в сознании Андрея, Доминик видел ситуацию гораздо проще. Лозин использовал свое знание низшего языка чужих, чтобы договориться с ксеноморфом. Такая трактовка ситуации еще укладывалась в логику. «Дай ему шанс», — повторил Андрей, невольно подтверждая выводы командира. «Пусть чужой поможет Курту. Возможно, это перевернет наш мир». Ван Хелен давно не испытывал такой двойственности. Он чувствовал, что не в состоянии принять взвешенное решение. С одной стороны, вроде бы шанс, с другой — сплошной блеф. Ксенобиане не люди, их психология устроена совершенно иначе. Они запросто жертвуют собой ради муравейника. Но, вновь взглянув в глаза Андрея, он прочел в них небезумную надежду и даже не мольбу. Там таилось нечто неподвластное разуму. Он на секунду задумался, а потом махнул рукой. «Скажи ему, пусть действует, но я буду стоять сзади. Если Курт умрет, я порву эту тварь на куски». Операция по введению антитоксина выглядела отвратительно. Ван Хелен с трудом сдерживал себя, глядя, как жуалоксиноморфа выделяют зеленоватую жидкость, которой тот смачивал коготь указательного пальца, используя его как скальпель. Теперь опухоль на шее Зигеля рассекали неглубокие надрезы, но чужой не прекращал выделять мутную субстанцию. Доминика понемногу начинала трясти, Оказывается, существовали вещи, которые не мог выдержать его взгляд. Андрей словно чувствовал его состояние. «Говорить! С ним нужно говорить!» «Командир, ты можешь рассказать, как мы появились на свет?» Спросил Андрей, с трудом вставая с кресла. Пошатнувшись от слабости, он едва не упал, ухватившись рукой за высокий подголовник. «Это нужно спрашивать у Остафьева», спросил Ван Хелин. Он разгадал предназначение некоторых систем медицинского модуля. «Как он учился? По книгам?» «Не знаю. Ник потерял ногу в смежном секторе. Два месяца провел в госпитале наедине с компьютерами. Потом я встретил его во время холодных месяцев, когда чужие постоянно атаковали наш сектор, пытаясь окончательно разделаться с людьми. И что произошло?» «Ник спас нас». Он нашел схемы, где были обозначены аварийные переборки. Они каким-то образом связаны с автономной системой жизнеобеспечения жилых отсеков. Но чтобы привести механизмы в действие, пришлось взорвать три тоннельных перехода, спровоцировав декомпрессию. Все верно. Автоматические системы работают по сей день. Мир – это космический корабль, колониальный транспорт-тандем. Откуда у Николая Сергеевича взялись знания, позволившие оперировать автоматическими системами? Этот вопрос возник в голове Андрея и уже не исчезал, принимая внезапную остроту. Ведь именно Астафьев запустил процессы репликации. На фоне общей деградации знаний, мистического страха людей перед машинами, его действия выглядели слишком логичными, правильными, словно он тоже знал истину не решаясь поделиться ею с остальными. «Он, наверное, может подтвердить либо опровергнуть мою врожденную память», подумалось Андрею. В этот момент ксеноморф наконец разогнулся, отступив на шаг от тела Курта Зигеля. «Я сделал все, что мог», – проскрежетал он. «Для наступления эффекта потребуется некоторое время, не могу сказать, сколько». «Что он там скрижечет насторожился Доминик. Он ввел антитоксин. Нужно ждать реакции организма. Сколько, он не знает». «Хорошо, подождем», – проявил несвойственную поклазистость Ван Хелен. «Скажи ему, чтобы не сопротивлялся. Я снова свяжу его». Андрей перевел. Ксиноморф ничего не ответил. Покосившись на Лозина, он покорно поднял руки, чтобы Доминик мог связать его запястье. Разум ксенобианина также пребывал в состоянии информационного шока. Он то и дело поглядывал на Андрея, испуская при этом сложные флюиды запахов, от которых, не будь на людях кислородных масок, вывернуло бы внутренности. Закончив связывать чужого, Доминик хмуро покосился на опущенные аварийные переборки и склонился над Пастышевым. «Как он?» – спросил Андрей, решивший сделать шаг. Ноги казались чужими, ватными, но постепенно организм приходил в норму. Слабость не в счет, с ней можно справиться усилием воли. «Главное, что я не сошел с ума», – внезапно подумалось Андрею. Он все еще не знал, как объяснить Доминику свое внезапное поведение. И вообще, стоит ли что-то объяснять сейчас? Его мысли прервал ответ командира. «С Антоном все в порядке, рана затягивается». С пулевыми ранениями «Автодокс» справляется отлично. Видишь, я уже свободно работаю рукой. В относительное тишине зала внезапно раздалась серия характерных щелчков. Лозин и Ван одновременно обернулись на звук. За всеми событиями оба совершенно позабыли о загадочных посланиях, которые упорно пытался востребовать сетевой терминал для передачи их адресату. Похоже, что несмотря на многократные сбои, Автоматике удалось принять все информационные пакеты. Щелчки, привлекшие внимание людей, были связаны с работой устройства записи, завершившего процесс сохранения данных. На выдвинувшемся из терминала лотке аккуратной стопкой лежало пять дисков Андрей первым пришел в себя после внезапного звука. Когда нервы напряжены до предела, все кажется зловещим, не несущим добра. И он уже не в первый раз подумал, что долгий путь к компьютерному центру, схватки с боевыми особями ксеноморфов бледнели перед тяжестью моральных испытаний. Стрелять, пробивая себе путь через подконтрольную врагу территорию, оказывается легче, чем узнавать правду о себе самом. Небольшие носители свободно умещались на ладони пять аккуратно маркированных порядковыми номерами дисков. лозин смотрел на них в полном замешательстве, ощущая лишь холодок, проскальзывающий вдоль спины. Тепло ладони воздействовало на носителя информации. Они словно чувствовали его состояние. Откуда Андрею было знать, что медленно проступающие на поверхности буквы и цифры это всего лишь заурядная функция кристаллических устройств долгосрочной памяти? Воспринимая тепло руки, Считывая верный генетический код адресата, встроенные микропроцессоры проецировали на защитную полимерную пленку дополнительные сведения. Источник данных. Ретранслятор направленного сигнала станции дальней связи Солнечной системы. Отправитель. Командующий флотом адмирал Лозин Иван Андреевич. «Информационные пакеты приняты в период с 17 октября по 24 ноября 2069 года по универсальному летоисчислению планеты Земля. Адресат – Лузин Андрей Иванович. Ставьте кристаллодиск в любое доступное устройство чтения для инициализации и воспроизведения данных». Он ничего не понимал. Где-то поблизости вновь раздался нарушивший тишину щелчок сопровождаемый коротким ноющим звуком. Андрей резко обернулся, увидев, как на ближайшем терминале компьютерной системы автоматически выдвинулась, одновременно раскрываясь, словно механический бутон, приемное гнездо устройства, предназначенного для чтения кристалла дисков. Он понял, кибернетическая система следит за ним, настойчиво предлагая свои услуги. Медленно повернув голову, он посмотрел на Доминика. Лицо Ванхелина выглядело осунувшимся, кожа посерела, черты заострились. Вследствие ранения он потерял много крови, но держался, не позволяя слабости взять верх над силой воли. Проследив за взглядом Андрея, Доминик лишь коротко кивнул, не желая показывать, что усиливающийся с каждой минутой информационный прессинг для него гораздо тяжелее, чем последствия боя, ранений, и нескольких суток непрерывного бодрствования. Красноречивый взгляд командира был понятен без комментариев. Окрестности кишели боевыми особями ксеноморфов. Переборки наглухо задраены. Двое из четверых членов группы все еще пребывают без сознания. «Давай, Андрей!» Ван Хелен присел у стены. «Нам все равно остается лишь ждать. Так хоть проведем время с пользой!» Лозин перевел взгляд землистого лица командира на свою ладонь. Пальцы слегка дрожали. Взяв кристалла диск, пронумерованный цифрой 1, он вставил его в гнездо считывающего устройства. Механический бутон начал закрываться, принимая носитель информации, и тот час в полуметре над полом, чуть в стороне от терминала, воздух как будто сгустился, формируя объемный голографический монитор. Внутри ограниченного объема уплотнившегося воздуха внезапно начало проступать изображение. За рабочим столом, окруженным блоками кибернетических устройств, сидел человек лет 40. «Андрей, он похож на тебя!» Невольно вырвалось у Доминика. Ксенобианин, прикованный к стойке, издал резкий шипящий звук. Лишь Лозин молчал. В немом потрясении, глядя на отца...